Наши дни. Антигуа. В пригостиничном кафе только и говорили о сегодняшнем происшествии. Антигуа — островок небольшой, на события небогат. А тут сразу две драмы. Убили миллионершу, ограбили ее особняк. Чарли, знавший здесь всех и вся, охотно делился с желающими подробностями и строил различные предположения. Больше всего на него наседали охочие до чужих страстей американские бабули, но и прочие посетители слушали с интересом. Даже русская красотка, неприступная Татьяна, не сводила с него глаз. Госпожу Гладис Хейл, чуть не с восторгом рассказывал Чарли, нашли сегодня вечером на борту собственной яхты «Сирена». Та стояла на рейде, команду американка отпустила. Ничего удивительного в том, впрочем, не было. Она всегда любила выйти в море, встать на якорь, отправить капитана со товарищей на берег. И проводила время в одиночестве, а иногда с молодым любовником. «А вчера любовник был?» — выпалила одна из старух. В голосе ее звучало жгучее любопытство. Капитан говорит «нет». Гладис сказала ему, что хочет одна побыть. Он не удивился, привык уже к ее причудам. Она и в башне своей тоже любила сидеть одна-одинешенька. Чарли пожал плечами. Ну и влипла. Яхта не крепость, добраться до нее плевое дело. От берега она стояла всего в миле, хоть на моторке или хоть на веслах, да и вплавь можно. «Ты говоришь, Гладис сегодня вечером нашли?» — вмешалась Татьяна. «А убили-то ее когда?» «А хрен его знает», — вздохнул парень. «В полиции темнят. Говорят, вскрытия еще не было. Хотя время смерти, я знаю, можно сразу определить. С точностью хотя бы до получаса». «А как ее убили?» скинулась та же любопытная старуха. Так же, как и ее дворецкого, ножом в грудь, одним ударом. И еще. Чарли понизил голос. В новостях не говорили, но я разведал. На теле есть какие-то дополнительные повреждения. — Это что значит? — нахмурилась русская красотка. — В полиции, предполагают, некий ритуал с ней провели, уже мертвой. — Изнасиловали. — ахнула старуха. — Нет, что-то другое, — вздохнул Чарли. — Точно не знаю. — А полиция кого-нибудь подозревает? — поинтересовалась Татьяна. — Да всех наших с острова пока проверяют, — важно ответствовал Абориген. — Кто с американкой знаком? — Капитана того же, команду. — Любовника ее здесь, на Антигуа, и нашли. Молодой парень, лет двадцать пять ему. — А ей сколько было? — заинтересовалась русская. — «Ей сорок восемь!» — с уважением откликнулся Растаман и внимательно взглянул на Татьяну. Выглядела она, в отличие от прочих взбодораженных посетителей, очень печальной, будто несчастье с Гладис лично ее касалось. К тому же, Чарли запомнил, она расспрашивала его про сторожевую башню за несколько часов до того, как объявили об ограблении. «Да еще этому странному парню Дэну зачем-то понадобилось». Тот отвалил Чарли аж 100 гринов только за то, чтобы он их познакомил. Ну и представил его скульптором, человеком известным. Хотя, наверное, он и правда скульптор, раз девку смог из песка слепить. Просто голову сломаешь».